Глава 24 Утренний луч протиснулся сквозь дырку в брезенте палатки и щекотнул по глазам. Я сильнее зажмурился и перевернулся на другой бок, пытаясь прикинуться спящим, но больше уснуть не вышло, хотя отдохнуть так и не получилось. Всю ночь Петрович и Быков соревновались, кто громче храпит. Поначалу лидировал Быков, легкий у него помоложе и звук погромче. Но к утру Петрович разошелся и на финишной прямой вырвал победу. Такие звуки выдавал, что палатка тряслась. Полы брезента разошлись, и в проеме показалась морда фронтовика. «Подъем, тунеядцы! Я кашу наварил! Бегом к ручью умываться и завтракать!» Я растолкал друзей и первым вылез из палатки. По траве стелилась зябкая дымка. Солнце улыбалось, набирало силу и резало туман лучиками. Лес ожил трелями птиц. На костре шипел котелок с перловой кашей. Аппетитный запах коснулся ноздрей. Умеет же Петрович из нехитрых продуктов вкуснятину сварганить. Может, все дело в костре? Говорят, всякое блюдо на нем вкуснее, чем с плиты. После завтрака быстренько свернули лагерь и двинули дальше. Петрович растянул нас цепью и отправил прочесывать территорию. Мы пробирались через заросли, высматривая хоть какие-то приметы, что Олег действительно где-то здесь. Так прошли с пару километров, но все тщетно. Я уже грешным делом подумал, что следы Олега мы окончательно потеряли. Когда вдруг увидел в кустах оранжевую бумажку, я нырнул в заросли и поднял ее. Это оказался фантик от конфеты Каракум. На песочном фоне пустыни почти черный верблюд. Сюда! крикнул я. Я кое-что нашел! Наш поисковый отряд стянулся ко мне. Фантик! Скептически пожал плечами быков. Ну и что? Его мог оставить кто угодно. И много ты в глухом лесу фантиков находил. Я вертел в руках бумажку. Рисунок еще не размок от дождей. Явно лежит здесь недавно. «Дай-ка посмотрю», — протянул руку Трошкин. «Так это же каракум». «И что?» — спросил я. «Как что? Это же любимые конфеты Олежки. Я даже сам ему такие покупал, когда он на фабрику к нам приходил. Раиса Робертовна...» Он чуть замялся, вспомнив возлюбленную. Еще шипела на меня, мол, нельзя ему столько сладкого. А я тайком его угощал, не слушал ее. Олег прятал конфеты по карманам. Часто забывал даже куда. Вот и нашел, наверное, такую заначку. «Добрая новость!» Петрович задумчиво поскрёб лысину. «Теперь мы точно знаем, что он здесь был. Стало быть, надо определиться, в какой стороне шукать будем. Есть добровольцы окрестности осмотреть с высоты дерева. Вон та столетняя сосна самое то будет. Кто залезет и расскажет, что в округе делается?» «Я могу!» Пожал плечами Быков. «Осади!» Замотал головой фронтовик. У тебя жопа тяжелая и плечи громоздкие. Несподручно будет карабкаться. К велому проще. Пущай Илюха попробует. Худой, как куница, и пальцы длинные. Цепкие, наверное. Я? Трошкин с тревогой задрал голову, осматривая могучую сосну. А почему я? Ну, если бздишь, тогда Андрюха пусть лезет. Да ничего я не боюсь, захорохорился Илья. Я полезу. Илья подошел к хвойному великану, уцепился за сук, с трудом подтянулся и взобрался на нижний ярус веток. Прижался к стволу и посмотрел вниз. Пока не высоко, но глаза его расширились. «Ты как?» — поинтересовался я. «Может, все-таки я полезу?» «Справлюсь!» — подрагивающим голосом небрежно бросил Трошкин и стал осторожно подниматься. «Уж очень ему хотелось хоть как-то проявить себя в нашей компании». У него не было силы Быкова, опыта Петровича, моей хватки и даже по годину он уступал, так как у последнего было удостоверение, а у Трошкина никаких преимуществ, и вот появилась такая возможность выделиться. Трошкин осторожно карабкался наверх. Ствол был густо утыкан толстыми ветками, взбираться по ним не составляло особого труда. С каждым движением Илья обретал уверенность, поглядывая вниз, даже стал улыбаться, освоился. А ведь не удивлюсь, если он вообще первый раз в жизни лазал по деревьям. Вот он уже почти на самой макушке. Ветра, к счастью, нет. Но сосна покачивалась под тяжестью тела. Трошкин прижался к стволу и огляделся. «Там река!» Махнул рукой на юг. «Это мы и без тебя знаем!» Крикнул в ответ Петрович. «По карте до нее километров пять. Смотри, поляны, костры или что-то необычное?» «На реке дым вижу». «Точно дым?» «Не туман?» «Точно! Столбом идет. В той стороне!» «Люди там есть? Лодка?» «Не видно! Берега заросшие!» «Ладно, слезай, проверим, что там за дым на реке!» Трошкин стал спускаться, и уверенности у него в этот раз поубавилось. Спускаться по дереву всегда сложнее, чем карабкаться вверх. Я видел, как подрагивают его плечи, как он сопит. «Осторожно!» — крикнул я. «Не торопись!» Ты молодец, справился. Вот до земли осталось всего пара метров. Почти все. Илья повис на нижнем ярусе веток и торжествующе глянул на нас сверху. Это было несложно. Илья слишком расслабился и непредусмотрительно наступил на сухой сок. У сосен нижние ветки обычно сохнут и отмирают. Раздался треск, и Трушкин кулем полетел вниз. Приземлился на ноги, но тут же завалился на бок и стукнулся плечом. Ух! Завыл он. «Больно-то как?» Мы подбежали и осторожно помогли ему подняться. «Рука! черт! Стонал Илья. «Скидай куртку!» Скомандовал Петрович. «Где болит? Здесь?» «Ай, не трогай! Да, здесь! Плечо!» «Похоже на перелом!» Безрадостно заключил Петрович. «Что же ты, дурья башка, разве не знал, что на сухие сучи надежды нет? Только ветки с хвоинками тело держат и не ломаются!» «Да откуда же я знал?» «Я же в первый раз по деревням лазил!» Так я и знал. Рука у Трошкина опухла и налилась краснотой. Петрович соорудил ему из палок шину и подвесил руку на шею, подвязав ее шнурком из ботинка. «Домой тебе надо! В больницу!» «Нет, я с вами пойду!» — мотал головой Илья. «Ноги целы, рука поноет и пройдет. «Петрович прав!» — возразил я. «Вдруг у тебя смещение, осколки или другая холера?» «Тьфу-тьфу!» «В больницу надо. Придется тебе возвращаться, а мы дальше пойдем. «Одному? Через лес?» «Да нет, конечно. Быков с тобой пойдет. «Почему это я?» Возмутился Антон. «Я с вами хочу мальчика искать». «А больше некому. Пожал я плечами. Петрович у нас за главного, и проводник опять же он. Погодин — единственный законный представитель власти». «А нафига его удостоверение в лесу?» Не унимался Тоха. «Пусть он Илюху и провожает». «Нет, Антон». Погодин нам может пригодиться, мало ли с чем придется столкнуться, не обижайся, тебе придется вернуться. Я подошел к Антону и тихо проговорил, чтобы слышал только он. Тут такое дело, Тоха, Погодин и Трошкин, они же как дети малые, их вдвоем в лесу нельзя оставлять, а за тебя я спокоен. Доведешь нашего раненого без проблем, а если эти вдвоем отправить, уверен, что потом и их еще искать и спасать придется. Будь другом, отведи Илюху обратно, ладно? Ван. Смягчился Антон, напитавшись чувством собственной важности. «А как мы без машины-то? Когда из леса выйдем?» «Там поисковых отрядов сегодня много должно прибыть. На кого-нибудь всяко наткнётесь, до города вас докинут». «Так может, я его поисковикам сдам, а сам к вам вернусь?» «Нет, замотал я головой. Где ты нас искать будешь? Далеко уже уйдем. В городе встретимся». «Вот, возьми!» Петрович протянул Антону компас. «Идите на север. Когда вы идете на дорогу, возьмите чутка на запад». «А как же вы без компаса?» «А он у меня в голове», — улыбнулся старик. «С фронта еще сидит». «Бабах!» Раскаты взрыва прокатились над лесом. «Бабах!» «Так громко, что мы вздрогнули». Звук доносился со стороны реки. «Вот ироды!» Петрович поправил на плече ружье. «Браконьеры рыбу динамитом глушат». Отправив быковые трошки назад, мы двинулись на звуки взрывов, нашли звериную тропку, что вела к водопою, и через пару часов вышли к реке. Широкая, спокойная и богатая на омуты, Уфимка, казалось, почти не текла и больше напоминала длиннющее озеро, чем реку. Лес расступился, и мы вышли на песчаную косу. Жирные белые чайки с недовольным криком поднялись в воздух. метрах в трехстах на конце отмели копошились трое. Рядом с ними носом в песок уткнулась лодка. «Пошли, спросим про мальчика». Ткнул я в сторону браконьеров. Завидев приближающихся людей, те забегали, двое из них схватились за ружья. «Вот бесы!» – процедил Петрович. «Они еще и зверьем, похоже, промышляют. Ничем не брезгуют». «Может, ну их?» Погодин с тревогой вглядывался в фигуры с ружьями. «Уйдем, пока не поздно». «Не ссы, Федя», – проговорил я. «Воевать мы с ними не собираемся. Расклад сил не в нашу пользу, да и рисковать ни к чему». У нас другая задача. Так, поспрашиваем чуток». Мы подошли ближе. Троица выглядела колоритно и больше напоминала зэков, чем рыбаков. Засученные рукавы открывали синебу наколок. Морды изрезаны следами пороков и пьянства. Одеты в рыбацкие брезентухи и резиновые сапоги с высоким голенищем. «Доброго здоровья, люди добрые!» Миролюбиво проговорил Петрович, хитро улыбаясь. Браконьеры рассмотрели нас, выдохнули и опустили стволы. Два молодых парня и старик совершенно не походили на Рыбнадзор и прочих представителей властей. Один из троицы, спочерневший и загрубевший, словно кирзовый сапог мордой и седыми патлами, очевидно главный у них, обнажил неполнозубый рот в улыбке. «И вам не хворать! Только с чего вы взяли, что мы добрые?» Среди его напарников прокатился смешок. Они уперли руки в бока, оторвавшись от работы. Возле них на песке расстелен кусок брезента, на который навалена куча жирных карпов, лещей и огромных щук. Браконьеры потрошили их, пересыпали солью и складывали в стоящую рядом деревянную бочку. Еще две бочки возвышались на корме длиннющей старой деревянной лодки, бока которой за долгие годы обросли слоями черного, как уголь гудрона. Мотор у лодки громоздкий. На белом и старапанном колпаке полуоблупившаяся надпись, в которой угадывалось слово «вихрь». Судя по размерам, лошадей в моторе немало. «Не видели вы здесь мальчика?» Не обращая внимания на зубоскальство, спросил я, играя в дипломата. Пропал три дня назад в лесу, на вид десять лет. «Может, видали, а может и нет». Кир за мордой снова гаденько улыбнулся. «Так расскажи». Сказал я как можно спокойнее. Это далось мне с трудом, пришлось даже чуть задержать дыхание. «Сейчас все денег стоит». Главарь хитро прищурился. «Что взамен?» «Кто же деньги-то с собой в лес носит?» Пробовал договориться я. «Спасибо вам, скажем». «Ну тогда до свидания!» Седой отвернулся и, сделав вид, что занят чем-то очень важным, стал перекладывать в лодке какие-то свертки. По очертаниям, похоже на динамитные шашки. В СССР динамит уже давно не производили, но старые запасы из шахт еще гуляли по стране. В незаконном обороте. Я подошел ближе к тем, что стояли с ружьями, мигнув Петровичу. Попробую их разговорить. Закурить попрошу. А может отвлечь и ружья выхватить? Одному в глаз, второму сразу в челюсть? Хотя нет, опасно. Сразу с двумя такое не прокатит. Эти не лыком шиты. Одного еще можно успеть вырубить. А второй пальнется с пугу. Нельзя рисковать. Буду притворяться добреньким. Но тут в разговор неожиданно влез Погодин. Он достал удостоверение и широким жестом махнул корками. «Твою ж мать, как не вовремя!» «Хорошо еще, что я Антоху Трошкиным в город отправить успел. Уцелеют, а может и про дым расскажут поисковикам». «Милиция! Убрать ружья! Инспектор уголовного розыска, старший лейтенант Погодин! Я задам вам несколько...» Но его не дослушали. С криком «Атас менты» двое снова вскинули стволы, а Кирзомордый оскалился и схватился за топор, выудив его с одной лодки. Петрович среагировал быстро сдернул с плеча оружие так что я и глазом не успел моргнуть наставил его на отморозков и крикнул а ну не дурите а то пальну!» стреляй дед главарь поигрывая топором шел прямо на него улыбился щербинами зубов только потом мои ребята всех положат у тебя один патрон один выстрел а у них двустволки сейчас те двое держали нас с погодиным на мушке расклад явно не в нашу пользу черт Рано погоден в лес. Ребятки явно с законом не в ладах, судя по татуировкам и сидевших. Плюс динамит у них незаконный, а это уголовка. Браконьер подошел вплотную к фронтовику и, схватившись за ствол его ружья, приставил дуло к своему лбу. Ну что, дед, стреляй, не тяни. Повезло тебе выродок, процедил Петрович, опуская ружьё. Что не папыша у меня? Я таких, как ты, на фронте голыми руками. Главарь выдернул у Петровича из рук ружьё и плюнул ему под ноги. «Прошло твое время, дед». Потом он повернулся к своим. «Свяжите их, мужики». «Седой!» Обратился к нему браконьер с мордой широкой, как чугунок. «Что делать с ними будем? Отпускать их никак нельзя. У нас же УДО. им по полной». «Без тебя, дебил, знаю. И не пали мою кликуху. Теперь точно пришить их придется. Ты будешь виноват в их смерти». «А я что? Я не против!» Оскалился мордатый.